Париж даром. Вода из крана, ее можно пить. Франция очень бережно относится к своим природным ресурсам и по части охраны природы входит в пятерку самых благополучных стран мира после Исландии, Швейцарии, Швеции и Норвегии. Вода из крана проходит сложную систему очистки. Парижские власти за нее ручаются. В любом ресторане, даже самом роскошном, вы можете попросить графин водопроводной воды и не заплатите за него ни копейки. Большинство французов именно так и поступают. Делая заказ официанту, нужно просто добавить энкафдо сильвупле и графин воды, пожалуйста. На улице есть фонтанчики с питьевой водой. Те, что изображают четырех нимф, несущих на головах купол, из которого льется вода, стоят в Париже уже больше ста лет. Таких изысканных фонтанов в городе более полутора сотен. Музеи круглый год можно бесплатно увидеть постоянную экспозицию в следующих музеях: Дом музей Бальзака, Мезон Бальзак, улица Рейнуар 47, 16-й округ, метро Пасси или Лемюэта. б а л ь з а к жил в этом доме, из садика открывается прекрасный вид на сену. Дом музей Виктора Гюго, Мезон Виктора Гюго, Отель Дю Рон г ю н е п л я с де в о у ж е шесть, четвертый округ, метро с а н Поль или Шмейвер. к в а р т и р а писателя н а х о д и т с я на знаменитой площади Вагезов. Музей Карнавале, Музей Карнавале, улица Савинь двадцать три, третий округ. Метро с а н п о л ь или Шмейвер. Вся история Парижа. Музей коньяк-жей. Музей коньяк-жей. Улица Эльзевир восемь, третий округ. Метро с а н п о л ь или Шмейвер или Рамбето. Коллекция живописи и предметов искусства XVIII века. Музей романтической жизни. Музей д у э л ь е р о романтик. Улица Шапталь шестнадцать, девятый округ. Метро Сен-Жорж или Пигаль, дом, в котором бывали Шопен, Жорж Санд и многие другие. Музей современного искусства, м ю з е й д'Армодерн, Авеню де Президент Вильсон, 11-16 округ, метро Альма-Марсо, шедевры г о века. Малый дворец Птипале, Авеню Винстон Черчилль, 8 округ, метро ш а н с е л и з е Клемансо. Очень эклектичная и интересная коллекция от древних греков до XX века. Кроме того, каждое первое воскресенье месяца бесплатный вход в музеи Лувр, Оранжерей, Орсе, Помпиду, Музей Средневековья, Музей на набережной Бранли, Музей Родена и Густава Моро, Музей Искусства Азии. Посетителей, конечно, в этот день особенно много. Бесплатный массаж. Каждый погожий вечер с мая по сентябрь члены ассоциации расслабиться по-французски устраивают сеансы бесплатного массажа прямо на улице. Воспользоваться им может любой. Сеанс длится недолго, всего минут пять, но его благотворное действие просто волшебно. Обычно массажисты собираются на п л я с Доляконтраскарп -э в районе знаменитой улицы Муфтар. п л я с Доляконтраскарп, -э пятый округ, метро Кардинал ь Лемуан. Магазин музей д е р о л ь Там выставлены м а с т е р с к и сделанные чучело животных и птиц. Есть богатая коллекция насекомых со всех континентов и представителей морской фауны. Все продается, но полюбоваться на это диво можно совершенно бесплатно. Детей туда водят на экскурсии. Магазин существует уже сто восемьдесят лет и является уникальным не только во Франции, но и в Европе. д е р о л ь Рюдебак 46, седьмой округ, метро Рюдебак. Выставочный зал. Центр современного искусства л у и в и т о н находится в одноименном магазине на е л и с е й с к и х полях, только вход с улицы Бассано. Небольшой выставочный зал со всегда оригинальной, тщательно отобранной экспозицией, которая меняется дважды в год. Работа обычно немного. ровно столько, чтобы не начать зевать, как это обычно случается во всех музеях мира. Зал располагается на шестом этаже, куда ведет совершенно черный лифт. Темнота должна подготовить посетителя к встрече с искусством, но страдающим клаустрофобией лучше воздержаться. Любезные смотрители почти всегда позволяют выйти на террасу, которая опоясывает здание. Оттуда открывается замечательный вид на Париж в целом и е л и с е й с к и е поля в частности. Бесплатное удовольствие в одном из самых дорогих магазинов Парижа. Есть на свете справедливость. Подробности на сайте w w w l o u i s v u i t o n c o m e s p a c e c u l t u r e l Espaceculturel louisvuitton улица Бассано 60, 8й округ, метро Жорж с н к Танцы на набережной. С середины июня весь июль и почти до конца августа в погожий вечер любители латиноамериканских танцев сальса, чачача, -ча -ча, танго и п р о ч е е собираются на площадке на набережной Сены напротив Института арабского мира. Танцы с двадцати одного до полуночи. Волшебная атмосфера и вполне достойная публика. Можно даже прийти в одиночку или просто полюбоваться. Танцы на открытом воздухе устраивают также на набережной вдоль канала д у л я Виллет в 19 округе. Также ежедневно, при условии хорошей погоды, все лето. Кускус. -кус. Хозяева ресторанов, о которых написано ниже, бесплатно угощают кускусом, типичным североафриканским блюдом из пшеничной крупы, овощей и или мяса, при условии, что вы закажете какой-нибудь напиток. Предложение действительно только в определенные дни недели. Вот адреса: л я Кордонери, улица Сен-Дени, 142, второй округ, метро Этьен Марсель. Бесплатный кускус для студентов по четвергам и субботам с 20:30. Для Провиданс, Авеню Парментье, 88, 11 Парментье. Бесплатный кускус с курицей по пятницам и субботам с 20:00. д л е Огар кафе. Улица Кюстин 17, 18 Шато Руж. Бесплатный кускус по пятницам и субботам с 21. Ле Гранье. Улица Аберкамф 152, 11 Менель Монтан. Совсем небольшое заведение, в котором играют джаз. Бесплатный кускус можно получить по пятницам и субботам с 20:30 с октября по апрель. Ле Фонтенна. Улица с а н м о р 153, 11 Гонкур. Бесплатный кускус по пятницам и субботам с 20:00. Обязателен заказ по крайней мере двух напитков. Ляшоп, улица Клинянкур 40, 18 Шаторуж. Это заведение было пионером движения по раздаче бесплатного кускуса. Здесь его подают по пятницам и субботам с 21 до 22:30 с сентября по апрель. Летрибаль кафе, Кур де Пти т е к ю р и 3. Десятый округ, метро Шато Руж. Бесплатный кускус по пятницам и субботам с двадцати ноль ноль, а по средам и четвергам предлагают миди с картошкой фри. Летроа ф р е р улица Леон четырнадцать, восемнадцатый округ, метро Шато Руж. Бесплатный кускус по четвергам с двадцати одного тридцати у с т о й к и бара. л ю т е бульвар Миниль Монтан, сто двадцать девять, двадцатый округ, метро Миниль Монтан. Уютное заведение. Бесплатный кускус вечером по пятницам и субботам. Леритру кафе, Бульвар де Шарон, 88, 11 округ, метро Аврон. Бесплатный кускус вечером по пятницам и субботам под цыганские песни. Кроме того, две последние субботы каждого месяца предлагают шведский стол. н а р о д у бывает не протолкнуться. Пиата, Эжена де Ла Круа. Это масштабное трагическое полотно. Искусствоведы считают одной из основных работ классика французского романтизма. Богородица, Мария Магдалина, Святой Петр и прочие оплакивают снятого с креста Христа. Картина висит в церкви Сен-Дени-дю-Санс-а-Кремон. Войдя, нужно повернуть направо и снова направо. Вы увидите ее в глубине. L'église de Saint-Denis, du Saint-Sacrement. Улица Дотюрена, н 68б, третий округ, метро с а н с е б а с т ь я н ф р у а с с а р Недалеко есть еще одна церковь с работой де Лакруа. Христос в г е ф с и м а н с к о м саду. Ее можно найти в глубине церкви слева от алтаря, вверху. Лиглизе с а н п о л ь с а н л у и Рю Сент-Антуан, четвертый округ, метро с а н п о л ь Карта города. Обычно в каждом отеле предлагают клиентам карту Парижа. Ее также можно получить бесплатно в офисах по туризму. Улица Пирамид 25, первый округ, метро Пирамида. Открыт с 10 до 19 в будни и с 11 до 19 в выходные. Бульвар Рошэшвар 72, 9, Анвер. Открыт ежедневно с 8 до 18. Улица Динкерк 18, десятый округ, метро г а р д и н о р открыт ежедневно с 8 до 18. Площадь 11 ноября 1918, десятый округ, метро г а р д у л е с т открыт с 8 до 18, закрыт по воскресеньям и в праздничные дни. Бульвар Дидро 20, двенадцатый округ, метро Гардулеон, открыт с 8 до 18. Закрыт по воскресеньям и в праздничные дни. Площадь д о л я п о р т д е в е р с а й 1, 15-й округ, метро п о р т д е в е р с а й Открыт только во время выставок с 11 до 19. Парковка. Наземные парковки в августе бесплатно. Город полупустой, парижане разъезжаются на каникулы. Парковаться можно только там, где есть белая пунктирная линия и написано Payon.